Глава пятая. Аравийский туннель. В тот же день я передал Канцелю и Неду Ленду ту часть нашей беседы с капитаном Немо, которая должна была их интересовать. Когда я сказал, что через два дня мы будем в водах Средиземного моря, Канцель захлопал в ладоши, а канадец пожал плечами. «Подводный туннель!» — воскликнул он. «Сообщение между морями. Слыхано ли это?» «Друг нет отвечал кансель — «а вы когда-нибудь слышали о Наутилусе?» «Нет. Однако ж он существует. Итак, не пожимайте плечами понапрасну и не отвергайте существование вещей под предлогом, что вы о них не слышали». «Поживем, увидим», — возразил надленд покачав головой. «Впрочем...» чего лучше если проход о котором толкуют капитаны впрямь существует и хвала небу если ему удастся переправить на средиземное море тот же вечер под двадцать первым градусом тремя минутами северной широты на узилус всплыв на поверхность моря шел в виду аравийских берегов вдали виднелся город джидда важный торговый пункт таких стран как египет сирия турция и индия Я довольно ясно различал очертания домов, корабли, пришвартованные вдоль набережных, и те, которые из-за своего водоизмещения вынуждены были бросить якорь на рейде. Солнце, клонившееся к закату, бросало последние лучи на городские здания, слепившие своей белизной. За городом виднелись деревянные или тростниковые хижины бедуинов, ведущих оседлый образ жизни. Вскоре вечерние тени. Вечерние тени окутали город, и Наутилус быстро стал погружаться в слегка фосфорисцирующие воды. На другой день, 10 февраля, показались встречные суда. Наутилус опять пошел под воду. Но в полдень, к моменту определения координат, море было пустынно, и судно вновь всплыло на уровень своей ватерлинии. Я вышел на палубу вместе с Недом и Конселем. На востоке, в мглистом тумане, Едва вырисовывалась линия берега. Опершись о дно шлюпки, мы беседовали на разные темы, как вдруг Нэт указывая рукой на какую-то точку в море, сказал, «Вы ничего не видите, господин профессор?» «Ровно ничего, нет отвечал я. «Но вы же знаете, я не хвалюсь зоркостью глаза». «Смотрите хорошенько», — сказал Нэт, — «вон там». Впереди нас, по аштерборту, почти вровень с прожектором. Неужто не видеть? — В самом деле, — сказал я, пристально вглядевшись на воде, как будто движется какое-то темное длинное тело. — Второй Нумтилус? — сказал Консель. «Ну — но нет, — возразил канадец. — Если не ошибаюсь, это какое-то морское животное. «Неужели в Красном море водятся киты?» — спросил консель. «Да, друг мой», — отвечал я, — «киты тут изредка попадаются». «Только это не кит!» — заметил Недленд, не сводивший глаз с темной массы. «Киты! Мои старые знакомцы, я узнаю их издали». «Запасемся терпением», — сказал консель, — «ноутилус идет в ту сторону, и мы скоро узнаем, что это за штука». Действительно, мы скоро были на расстоянии одной мили от заинтересовавшего нас предмета. Темная глыба напоминала вершину подводной скалы, выступавшую из воды в открытом море. Но все же, что это такое? Я не мог еще этого определить. — Ба! Да оно плывет! — Ныряет! — воскликнул Нэтленд. — Тысячи чертей. — Что это за животное? Хвост у него не раздвоен, как у китов или кашелотов, а плавники похожи на обрубки конечностей. Но в таком случае начал был я. — Фу, — ты, — кричит канадец, — оно поворачивается на спину. — А, да у него сосы на груди. — Хе, да это ж сирена, — кричит канцель. Настоящая сирена не в обиду будет сказана господину профессору. Сирена. Слово это навело меня на правильный путь. Я понял, что мы встретили животное из отряда сиреновых.